Рыцарь Конрад стоял как окаменелый и долго не мог выговорить ни слова. Наконец, придя в себя, он сказал кормилице, «Испытание огнем излишне. Я верю тебе. В твоих словах слышится правда. Не открывай более никому этой страшной тайны» ни даже твоему духовнику. Я пойду теперь к этой ехидне и притворюсь, будто ничего не знаю. Пока я буду утешать ее, постарайся вытащить незаметно из-под кровати ящик с костями и передай его мне». С грустным, но твердым видом вошел рыцарь в комнату своей жены которая молча подняла на него взгляд, исполненный невыразимой грусти. Вид этого прекрасного лица, выражавшего ангельскую кротость и невинность, мгновенно потушил ярость, кипевшую в сердце рыцаря. Жалость и любовь к жене заглушили в нем все другие чувства. Он нежно прижал к груди бедную плачущую мать, стараясь утешить и развлечь ее, но в то же время давая себе слово немедленно покинуть этот роковой замок. Тем временем кормилица исполнила то, что ей было приказано, и передала тайком своему господину страшный ящик с костями. Граф выдержал тяжелую внутреннюю борьбу, прежде чем решил, как ему поступить, сомнимую волшебницей. Он положил, наконец, избавиться от нее без шума и огласки и, сев на лошадь, уехал в Аугсбург. Перед отъездом он отдал своему дворецкому следующий приказ. Когда графиня на девятый день после родов выйдет из своей комнаты, чтобы пойти в баню, вели натопить баню как можно жарче и запри дверь снаружи на замок, чтобы графиня истомилась от сильного жара и умерла. С ужасом и горем выслушал дворецкий это приказание, так как все слуги любили Матильду за ее кротость и доброту. Но он не посмел ослушаться сурового рыцаря, строго наказавшего ему исполнить его волю, На девятый день Матильда велела истопить баню. Когда она отворила дверь, чтобы войти в нее, ее обдало таким жаром, что она отступила назад, но сильная рука втолкнула ее в это пекло, и дверь тотчас же заперлась за нею на запоры. Матильда стала звать на помощь, но напрасно. Никто не слышал ее голоса. Между тем в печь продолжали подкладывать дрова, так что она раскалилась докрасно. Графиня поняла, что хотят с ней сделать и кто виновник этого замысла. Она приготовилась умереть, но горькое подозрение мучило ее более, чем ожидавшая ее страшная смерть. Спеша воспользоваться Последними минутами сознания она вынула из своих волос серебряную булавку и начертила ею на белой стене бани следующие слова. «Будь счастлив, Конрад! Я умираю охотно, потому что это твоя воля, но я невинна!» После этого она бросилась на скамью, чувствуя приближение своего последнего часа. Но человеческая природа нелегко покоряется смерти и борется с нею до последней крайности».